— Замок на место прикрутить можно? Бросил он взгляд на валявшуюся на полу дверную ручку. Не получив ответа, он молча принес из прихожей инструменты, в пять минут управился с дверной ручкой, сложил принадлежности в чемоданчик, проверил, все ли в порядке у Людмилы, и в поисках Кати заглянул на кухню. Та сидела за обеденным столом. — Если ты голоден, могу предложить чай, — как бы, между прочим, сказала она. «И от пары бутербродов тоже не откажусь», — повеселил Вадим. «Жжутка голоден. Как раз ехал ужинать, когда Лена позвонила. И ты решил приятно провести вечер с женой уважаемого Игоря Николаевича?» «Я решил помочь хозяйке породистой кошки, которой как раз и требовалась помощь», — улыбнулся он. «Женская служба спасения в лице». Вадима Сергеевича Ладышева», — усмехнулась она. «Ладно, на этот счет больше вопросов не имеется. Я другого не пойму. Зачем ты вернулся? Мой тебе респект, конечно, но, честное слово, никак не могу найти этому объяснение. У меня много знакомых мужчин, но вряд ли я отыщу среди них пару-тройку тех, кто поступил бы так же. Случайный человек в этой истории». Продолжала недоумевать Катя и мог с чистой совестью поехать ужинать. В том-то и дело, что не мог. Вздохнул Вадим и сделал паузу. Переговорил с ребятами со скорой и понял, что придется ехать к бывшему однокурснику. Он в больнице работает анестезиологом. Повезло, что дежурил и не был на операции. В этой больнице делают анестезию коровам? или собачкам, или все-таки людям. Что-то заставляет меня думать, твой друг не коровий доктор, как, впрочем, и ты им никогда не был. — Хорошо. — Я не ветеринар, — сдался Ладышев. — Тогда кто же? — Сейчас бизнесмен, но когда-то был подающим надежды хирургом. Улыбнулся он немного печально. Давно. В прошлой жизни. Ничем подобным уже сто лет не занимался, так что ты была не права. Руки у меня дрожали. Удалось собраться, включить механическую память. Впрочем, это уже детали. Не дрожали руки, не согласилась Катя. А ведь верно. — задумалась она. — Как я сразу не догадалась, что он доктор! Пусть и в прошлом, когда Ленка узнает, что Ладышев никакой не ветеринар, умрет со смеху, неожиданно развеселилась она. — Чему улыбаемся? — не ускользнула от Вадима перемена в ее настроении. — Да вспомнила Ленку с ее кошкой. — Да уж кошке сегодня не повезло но я оставил твоей подруге телефон знакомого ветеринара. Сколько себя помню, у нас в доме всегда были собаки. Большие, маленькие. Сейчас у мамы пудель живет, Кельвин. Просто энерджайзер какой-то. А я с детства боялась собак. Сколько у нас времени? Ну, пока капельница закончится, — кивнула Катя в сторону спальни, — Минут пятнадцать. Надо взглянуть, как она там. Встал он. Если ты действительно так голоден, придется заглянуть в холодильник. Думаю, Людочка нас простит. Открыв дверцу холодильника, Катя мысленно отдала должное хозяйке. Полки были заставлены разнообразными продуктами. От йогуртов до закрытых емкостей с готовыми блюдами. Словно специально готовилась. — удивилась она. — Здесь тебе и ужин, и обед, и завтрак. Мне такого никогда не достичь. Есть борщ, котлеты с картофельным пюре, салат из крабовых палочек, — перечислила она вернувшемуся Ладышеву. — Крабовые палочки не люблю, а вот борщ с котлетами с удовольствием. Присел он за стол. — Люблю все домашнее. — А ты-то сама успела поужинать? — Мне было не до еды. — Ну, тогда за компанию? — Нет, нет, я в такое время не ужинаю. — Ну и зря. Был трудный день, так что лишние калории сами собой сгорят. — У кого-то, может, и сгорят. Достав из холодильника кастрюли, тяжело вздохнула Катя. Только не у меня. — Кстати, а откуда у тебя номер моего телефона? Ленка дала? — — Нет, ее муж, еще вчера. — Вот как? Щелкнув тумблером микроволновки, замерла она в недоумении. — При удачном стечении обстоятельств в скором времени мне потребуется... Как бы это правильно выразиться? Потребуется широкая рекламная кампания. Не совсем уверенно пояснил он, а ты работаешь в солидной газете которые ты не приветствуешь, — хмыкнула Катя. Честно говоря, такому объяснению она не поверила. И, вспомнив Анастасию Сергеевну, нахмурилась. — Вряд ли я смогу тебе помочь. Реклама не в моей компетенции. Еще с сегодняшнего дня само слово «реклама» для меня такой же раздражитель, как для тебя... Журналистика. Неожиданный ответ. И почему именно с сегодняшнего дня что-то случилось? Есть причины. Туманно ответила Катя. Так что тебе придется искать другого человека? Подскажи, кого? Для начала неплохо было бы узнать, для чего он тебе нужен. Чем ты занимаешься? В основном медтехникой. Имея медицинское образование, неутвердительно кивнула Катя, в таком случае открываешь каталог, ищешь все, что соответствует твоему профилю, не проходит. В моих планах расширение бизнеса, сохранение молодости, красоты, здоровья. Это не эстетическая медицина. Это совершенно другое направление. Новейшие японские разработки. Ничего подобного в Беларуси еще не было, уж поверь мне. Так что без серьезной раскрутки не обойтись. Странно. Рекламная кампания впереди маркетинга. Для начала, как я понимаю, надо изучить спрос на подобного рода услуги, удивилась Проскурина. Они ведь явно не из разряда дешевых. Верно, кивнул головой Ладышев а ты непростая журналистка, соображаешь. Дело в том, что я не хочу раньше времени гнать пургу. Конкуренты не дремлют, в том числе. Так что здесь нужен доверенный человек, желательно профессионал, соображающий и в рекламе, и в бизнесе, с аналитическим складом ума. И именно поэтому я сам занялся поисками кандидатуры. «Мне кажется, ты подходишь по всем статьям. Так что предлагаю сменить профессию. Иногда это даже полезно. Мне кажется, у тебя получится. У нас получится. Вот террас. раз. Все возвращается на круги своя. Анастасия Сергеевна, номер два. Поразила Катю очередная параллель. Самое время было нервно расхохотаться. — Неужели у тебя в штате нет толковых сотрудников? — Ну почему же? — Без толковых не держим, — самоуверенно заявил он. — Но я же говорил, что не хочу утечки информации. В таких вопросах я мог бы довериться только своему бывшему директору, но он не так давно открыл свое дело. Конкурента вырастил? — Отнюдь. Он радиотехнически заканчивал, технарь, решил сменить профиль. Услышав сигнал микроволновки, Катя достала глубокую тарелку с борщом и потянула носом воздух. — Пахнет вкусно. Молодец, Людочка. Вот сметана. Пододвинула она Вадиму пакет и повернулась к плите, чтобы разогреть котлеты. — Если не секрет, почему ты сменил профессию? признаться, в моих глазах доктор достоин большего уважения, чем бизнесмен. Согласен. Но видно, как доктор я не был нужен обществу, уплетая за обещки и борщ, с трудом выговорил он. Напрасно ты так решил. Мне кажется, ты был хорошим врачом. Мне помогли принять такое решение в том числе журналисты. Ах, вот в чем дело. Проскурина задумалась. А врачебная ошибка или что-то в этом роде? Я не хочу об этом вспоминать. На сегодняшний день у меня есть дело, которое мне нравится, так что, если есть вопросы по бизнесу, готов ответить. На остальные нет. Но для начала хочу получить от тебя ответ, На свое предложение. А почему ты решил, что мне пора менять работу? Честно? Ну, конечно. Вчера и сегодня я специально просмотрел в интернете все твои публикации за последние годы. Ты действительно хорошая журналистка, но переросла свою газету. То, что, по-видимому, было хорошо вначале, превратилось для тебя в рутину. И со стороны это уже заметно. Вот как задел Катю его нелестный отзыв. И именно поэтому ты решил, что я должна сменить журналистику на рекламную деятельность и поработать на чужого дядю, то бишь на тебя. Человек почти всегда на кого-то работает. Газета не исключение. У вас. Достаточно и проплаченных интервью, и заказных статей. Я пишу только о людях, которые мне интересны, вне зависимости от того, чем они занимаются. Если не считать Сосновской, конечно, сделала она про себя оговорку признать вслух, что в конкретном случае Вадим прав, не хватило духу, а потому обида в душе только усилилась. Похвально, похвально! Если бы все это было правдой. Но в профессии журналиста мало правды. Его задача в том, чтобы сформировать нужное кому-то общественное мнение, навязать чье-то видение фактов, мыслей, людей. Вы такие же заложники обстоятельств, как и все прочие.